ино. По дороге наpostayalый двор Вивьен не переставал думать о Женевьеве. Он помнил, как девочка смотрела на него, когда он рассказывал ей о святой. Почему она впала в ересь? Потому что в неё впал её отец, единственный из родственников, кто у неё остался. Вивьен прекрасно видел по Женевьеве, что она была далека от того, чтобы проповедовать ересь. Она только мне осознавала тонкости, которыми учение вальденсов отличается от истинной веры. По сути, она знала только то, что говорил ей отец. Из головы всё не желали идти процедуры, которым пришлось бы раз за разом подвергать девочку, пока она не выдала бы не только своего отца, но и тех, кого виделось с ним или кого могла бы заподозрить в ереси. А кого она могла заподозрить? Она бы называла всех без разбора, лишь бы ей прекратили делать больно. В ответ на эти образы правый бог, на котором ещё краснел относительно недавний след от ожога, отозвался призрачной жгучей болью, хотя рана ведь зажила и уже не беспокоила. Ивьен выругался про себя и более быстрым шагом направился в сторону постоялого двора. Войдя внутрь, он пошёл к хозяйке и купил у неё кувшин вина, который тут же понёс с собой в комнату. Он не сразу позволил себе выпить. Несколько часов он исписывал один лист за другим, на сминалых и разбрасывал по комнате, не заканчивая послание аббату Лебо. Он знал, что у него всего одна возможность и написать это письмо он должен так, чтобы аббат ни в коем случае не отказался похлопотать за Женевьеву в монастыре Святой Троицы в Кане. Каждый раз слова казались Фивьяну недостаточно проникновенными. А образы того, что так и не произошло в допросной комнате, назойливо лезли в голову. Вен не знал, сколько времени потратил на это письмо. В конце концов он налил себе чашку вина, осушил её почти залпом и, доверившись внутреннему чутью, принялся исписывать очередной лист. В ходе письма он осушил ещё одну кружку и собрался налить себе третью, как вдруг услышал настойчивый стук в дверь комнаты. Раздражённо и нервно он встал из-за стола и отправился узнать, кого к нему принесло. За окном уже начали сгущаться сумерки, и скоро, чтобы писать письмо, придётся зажигать свечу. Вивьен же хотел написать большую часть своего послания при дневном свете, поэтому ловил каждую минуту светового дня. Борясь с недовольством, он открыл дверь. На пороге его комнаты стоял Ренар. Вид у него был странный, он словно бы осунулся. А взгляд был такой, будто он не спал несколько дней. И Вьенна охмурился. «Ренар, что ты здесь делаешь?» Не дожидаясь приглашения, Ренар шагнул через порог. «Все-таки ты сентиментальный идиот, Вив!» Почти выкрикнул он, тут же опустив голос почти до шёпота. Нельзя так рисковать. А ты в открытую демонстрируешь своё сочувствие еретикам. Это не доведёт тебя до добра. Сколько ж тебе можно повторять? Ивян раздражённо сжал кулаки. Боже, да наплевать, выкрикнул он. Я сыт по горло твоими предупреждениями. Дай мне дописать чёртово письмо аббату Лебо, а потом можешь арестовать меня и облегчить душу. «Просто дай мне закончить то, что я пообещал сделать для этой девочки!» Ренар поморщился. «В том-то и дело, что ты не пообещал!» «Я пообещал себе, а не Винсану!» Он тяжело вздохнул и устало потер глаза рукой. Ему я сказал лишь то, что могло успокоить еретика отца, страшащегося за судьбу дочери. «Вив, терпеть не могу детские процессы!» Ренард закрыл глаза и опустил голову. Затем вдруг ухватил Вивьенна за плечо и дёрнул на себя, крепко обняв его и зажмурившись. "Будь ты проклят. Я ведь знаю, почему ты это делаешь", почти сокрушённо прошептал он. "Я бы действительно повторил твою просьбу Ларану, если бы тебе он отказал". Ренард отстранился от друга, положив руку ему на плечо. На его лице играла кривая, немного скорбная улыбка. «Спасибо тебе», — серьезно ответил Вивьен. «Кружку вторую лучше достань, а то от твоего спасибо толку чуть. И дай мне письмо». Вивьен удивленно приподнял брови. «И что ты собрался делать?» «То, что лучше всего умею. Цепляться и придираться к каждому написанному там слову, чтобы это письмо не только помогло жене Вьеве, Но и не навредило тебе.